пишешь письмо мне. На улице полночь свеча догорает, высокие звезды видны. Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, Вплывающий адрес войны. Как долго ты пишешь его, дорогая, окончишь и примешься вновь. Зато я уверен, к переднему краю прорвется такая любовь. Давно Сни наших комнат за дымом войны не видны, Но тот, кого любят, но тот, кого помнят, Как дома и в дыме войны. Теплее на фронте от ласковых писем, Читая за каждой строкой, Любимую видишь и родину слышишь, Как голос за тонкой стеной. Мы скоро вернемся, я знаю, я верю, И время такое придет. Останутся грусть и разлука за дверью, А в дом только радость войдет. И как-нибудь вечером вместе с тобою, К плечу прижимаясь плечом, Мы сядем и письма, как летопись боя, Как хронику чувств, перечтем.